Глава третья. Дуэль. Пока пленник рассказывал всё, что знал, обдумывал, как мне с ним поступить. Оставить его в живых очень опасно. Выгоднее всего избавиться от него. Только вот хватит ли у меня сил его убить, трудно сказать. Свой ник я уже поменял, сократив до «Мангуст». Как и заменил красную надпись на обычную, белого цвета. «Конечно». Высокоуровневый игрок сможет распознать подделку. Только, судя по рассказу, в песочнице выше третьего уровня я никого не встречу. Самыми важными были знания по прохождению заданий. Как правило, они были очень похожими, хотя и отличались от других. Эти подсказки могли сэкономить массу времени, а значит, дать возможность хорошо заработать. Только вот для получения нормальных системных предметов необходимы деньги и очень много. Или можно отобрать их у редких счастливчиков, кого система наградила ими. В песочнице некоторые проводят и по году, пока наберут соответствующий уровень, ведь немногие готовы решиться и пойти убивать различных монстров. В принципе, как я понял, система хаоса создала песочницу для адаптации попавших сюда. Давая возможность спокойно встроиться в неё. Сейчас мне нужно определиться, чего я на самом деле хочу, и от этого будет зависеть, что мне делать дальше. Умирать однозначно не планирую, а значит, буду бороться до конца. Хотя, вероятно, я уже умер в том мире, а тут мне дали второй шанс. Только вот, судя по рассказам мечника, Сюда попадают существа, прямо или косвенно убившие других. Некий аналог Ада. Но тут есть не одни только люди, а еще и представители других рас, о которых много говорится в земном фольклоре. Но есть и такие, которые в нем не встречаются. Какова цель системы хаоса, пока непонятно. Но она точно должна быть. А судя по тому, что с первых минут попадания сюда приходится драться насмерть, Одной из целей или правильнее сказать, путей это убийство других игроков и существ. А значит, вариант с убийством игроков не самый худший. Только вот убивать всех подряд я точно не смогу. Одно дело сделать это, защищая свою жизнь от преступника, а убить совершенно невиновных я не смогу. Хотя, о чём я говорю? Ведь в систему попадают те, кто имеет именно грех убийства. А это означает, что невинных тут практически нет. Пленник говорил очень долго, пока не охрип, и мне даже пришлось дать ему напиться воды, хотя он несколько раз говорил мне, что рассказал всё, что знает, но внезапный всплеск боли, выданный системой за нарушение клятвы, заставлял его рассказывать дальше. Хороший стимул, даже лучше, чем пытки. Но он уже пошёл рассказывать по второму кругу а значит, пришло время определиться с его судьбой». «Хорошо, этого достаточно. А теперь дай доступ к своему инвентарю. Я заберу у тебя все лишнее, что ты награбил до этого. У тебя и так уже третий уровень, поэтому достичь четвертого для тебя не составит большой проблемы. Ну а там неизвестно, что нас всех ждет, поэтому не сопротивляйся. Ты ведь не хочешь, чтобы я использовал эти замечательные предметы для стимуляции твоего согласия?» спросил я, взяв в руки заточенные колышки. А ты хочешь меня ограбить? Нет, просто забрать нужные тебе вещи. Поэтому давай, не упрямся. Сэкономишь время себе и мне. Открывай доступ к инвентарю, приказал я. Тут же передо мной развернулся инвентарь моего пленника, и он был полностью забит. Чего тут только не было? Свитки, каменные ножи, кресала для розжига, охотный котелок и многие мелочи, нужные мне. Сразу не стал перекладывать всё в свой инвентарь и, вынимая, складывал в сумку, взятую у гоблина. Всего позиций в инвентаре было сорок девять, и, как я понял, всё, что не влезло в его инвентарь, он отдал лучнику. Похоже, они уже давно сидят в этой локации и ограбили немало новичков, поэтому жалко мне его не было. После того, как очистил инвентарь мечника, Там остались системные предметы, привязанные к владельцу: меч, фляга, кольцо усиления, книга заклинаний, медальон навыка. Эти предметы я не смог забрать, потому что нужно переходить к следующему этапу ограбления пленника. И хорошо, что мне досталось его огниво. Благо, лес был рядом, и натаскать веток проблемы не составило. Поэтому, когда я начал сооружать большой костёр, пленник спросил: Ты что задумал? Я ведь тебе всё отдал. Отпусти меня. Мне кажется, моим ученям достойны большей награды. Сейчас я разожгу костёр и закину тебя туда и буду ждать, пока ты не согласишься отдать мне свои вещи, которые привязаны к тебе, после чего убью тебя, получив нужный мне опыт, ответил я и достав кресало, занялся разжиганием костра. "Постой! Но мы ведь договорились. Я тебе всё рассказал, всё отдал." Это ведь нечестно. Отпусти меня. И забудем, что я тебя встретил. В любом случае, я тебе ничего не отдам, и ты уйдёшь ни с чем, спешно выговорил пленник. Ну, нет так нет. Хотя бы попробую. А там, как повезёт, в любом случае я ничего не теряю, а добить тебя всегда успею, ответил я, раздувая начавший разгораться огонь. Под крики и леганье пленника снял с него ботинки. Предварительно ещё связав ноги под коленями найденной в инвентаре верёвкой, то, что предстояло сделать, мне было противно. Но отступать уже было поздно. Без нормального оружия я с большей долей вероятности не выживу. Стой, давай договоримся. Отпусти меня, и я дам тебе все мои вещи. Честно, готов поклясться системной клятвой, выкрикнул парень, когда я потащил его за ноги к разгорающемуся костру. Отпустив её, сделал вид, что задумался, после чего сказал: "Хорошо. Я готов дать тебе шанс, если ты отдашь мне все свои предметы, то мы с тобой сразимся, и ты даже получишь оружие на мой выбор. Готов заключить с тобой сделку через систему. У тебя будет оружие и возможность сразиться со мной на дуэли прямо здесь. Или подожду, когда ты сделаешь это, прося у меня пощады, когда твое тело будет гореть в огне". "Хорошо. Загасен" Дай мне шанс сразиться с тобой. Поклянись системой, что если я дам тебе все привязанные ко мне предметы, сняв с них привязку, то ты сразишься со мной в честном поединке. Клянусь системой, что если игрок Биовульф отдаст мне все свои системные предметы в течение 2 минут, сняв с них привязку, я дам ему возможность сразиться со мной и даже дам ему оружие, сказал я. "Я согласен", произнёс он. "Ваша клятва зафиксирована". Тот же бывший мечник снял привязку предметов и выкинул их из инвентаря, а я, сразу проверив их, привязал к себе и поместил в инвентарь. Вообще, мой инвентарь вырос на 5 ячеек после повышения уровня, поэтому проблем с этим не было. Взяв в руки меч, прочитал выскочившую надпись. Шестёстёный меч второго уровня. Урон от 50 до 80 единиц. Шанс на критический урон 5% раз нанести двойной урон 10%. Требуется навык владения мечом. Навыка у меня, конечно же, не было, но я надеялся справиться и так. Развяжи меня и дай мне нормальное оружие, проговорил парень, наблюдая за мной. Ты просил честную дуэль, но разница наших уровней очень большая, поэтому будет справедливо их уравнять, сказал я и, подойдя к лежащему парню с мечом в руках, ударил им по связанным ногам. «Только не лезвием, а плашмя!» От страха парень закричал «А-а-а-а!» Раздавшийся хруст подтвердил, что одна из костей голени сломалась, чего я и добивался. После этого бросил на землю рядом с ним один из каменных ножей, а следом надрезал веревки на руках. «У тебя одна минута, чтобы освободиться, и мы начинаем дуэль», сказал я, сосредоточившись на противнике и ведя счет вслух. Катя, все преимущества и были у меня. Я всё равно опасался пленника. уж очень не понравился мне блеск его глаз и тщательно скрываемая улыбка. Когда я закончил счёт, пленник внезапно вскочил и выбросил в мою сторону свободную от ножа левую руку. И я тут же отскочил в сторону, а в мою сторону пронеслось синее пламя, опалив моё лицо. Не задумываясь, делаю выпад в его сторону мечом. Но он отскакивает При этом забыв про раненую ногу, и начинает падать. Бросаться к нему опасаюсь, но делаю шаг вперёд и наношу удар в район ног. Кончик меча задевает его коленку, и раздаётся вскрик. Но противник, упав, держит направленную в мою сторону руку, из которой опять вылетает голубое пламя. Дальность небольшая, всего 3 м. Поэтому отскакиваю в сторону и, достав из инвентаря, бросаю в него бумеранг. Отбить его он не успевает, и тот врезается в его переносицу, проламывая ту. «Вы убили Биа Вольф 1, 2, 3, 4, 5, игрока третьего уровня. Ваш уровень лояльности понижен до отрицательного. Метка пропадет через 72 часа. Вы получаете 120 единиц опыта. Внимание! Вы получаете второй уровень. И с ним два очка навыков, а также пять очков характеристик. Ваш свободный опыт — 95». Для перехода на третий уровень необходимо иметь 200 очков опыта. Внимание. Вам выпадает бонус один случайный навык. Внимание. Вы победили игрока на два уровня выше вашего. Вам выпадает навык владения мечом нулевого уровня, навык метателя нулевого уровня. Выскочили системные уведомления у меня перед глазами. Не теряя времени, отправился к убитому пленнику и увидел валяющиеся рядом предметы. Медкар расширение инвентаря на 5 едичек. Свитки баз воздушные 3 штуки. Руна неизвестная. Золото 27 монет. Магический кристалл маны 100 единиц. Сели здоровья 100 единиц. Как-то слишком много подарков выпало мне. Или система так ращедрилась за убийство игрока в два раза выше меня рангом? В любом случае, отказываться от плюшек не собираюсь. Забрав все предметы, решил утащить тела убитых мной игроков в глубь леса и спрятать их там, предварительно раздев их и забрав одежду, которую, как я выяснил, можно продать в городке. Спрятав тела, я впервые смог осмотреться вокруг и изучить окружающую обстановку. Небольшая тропинка вела вдоль леса. С другой стороны располагались поля, покрытые травой с множеством разных ярких цветов. Отойдя немного с тропинки, Внимательно присмотрелся к ним и понял, что таких растений я точно ещё в своей жизни не встречал. Слишком необычно они выглядели. Бросалась в глаза непропорциональность размеров. Странности в самих цветах было не меньше. Описать все несоответствия было непросто, но и заниматься этим сейчас совершенно не хотелось. Слишком много и мне нужно сделать. Вернувшись на дорогу, достал бумеранг. И прицелившись, запустил его как можно дальше, пытаясь понять максимальную дальность полёта. И надо сказать, дальность полёта бумеранга меня порадовала. Как минимум на 40 м он улетел с первого раза. Затем стал кидать бумеранг и пытаться управлять им в полёте силой мысли, как это у меня случилось во время схватки с бандитами. Пусть не с первого раза, а с пятого у меня стало это получаться, и довольно неплохо. Как только понял этот механизм управления, то дела пошли намного быстрее. Бумеранг мог лететь не только горизонтально, но и вертикально, огибать предметы, менять направление полёта и даже зависать в воздухе на 1 секунду, вращаясь на одном месте, что явно нарушало все законы физики. Единственное, при этом расходовалась мана на управление полётом. Это я заметил по шкале синего цвета, висящей вверху перед глазами которое стало уменьшаться при попытке управления бумерангом, но и восстанавливалось постепенно. Потратив час на упражнения, понял, что совершенно вымотался, и даже шкала здоровья немного стала проседать. А еще и появилось чувство голода. В полученных предметах были продукты. Пять стандартных продуктовых пайков, один из которых я и решил активировать, вынув из пространственной сумки, которая висела на плече. Когда я активировал сери свёрток, то немножко обалдел. Так как тот сам развернулся, и предметы, лежащие на нём, стали увеличиваться в размере, а ещё и разогреваться. Немного похоже на военные индивидуальные рационы, только более современные и продвинутые. Это продукт явно внеземной цивилизации. А значит, предметы, попадающиеся тут, могут меня неприятно удивить. Ведь что будет Встреть я вооружённого современным оружием игрока со своим бумерангом. Еда была не слишком вкусной. Возможно, неправильно использовал приправы, но в любом случае смогу утолить свой голод и любопытство. Поёк был большой, и съесть смог только треть. А значит, такой поёк рассчитан на одни сутки, что довольно неплохо. Остатки неиспользованного рациона убрал обратно в сумку. И продолжил тренировки управления своим бумерангом. Для чего я это всё делаю? Так и решил проверить полученную информацию от бандитов, а именно повышение навыков путём тренировки. И надо сказать, мне это удалось. Когда потратил на тренировку 3 часа, то всплыло системное уведомление. Чистяное оружие второго уровня. Один уровень заблокирован. Урон от 20 до 40. Возможность критического урона 20%. Возможность нанесения повышенного урона в несколько раз. Потребляет ману от 1 до 10 за один бросок. Ваш навык владения оружием бумеранг повышен до 1. Теперь у вас не будет неудачных бросков, и вы можете контролировать его полёт. Информация от мародёров подтвердилась. Только вот дальше повышать навык так просто не выйдет. Уже для второго уровня владения нужно тренироваться несколько дней, а для третьего месяц. Что удивительно, штраф, наложенный системой, был снят. Опять очередной подгон от системы, что довольно необычно. Возможно, эти бандиты ей мешали, и она так благодарит меня за их устранение, ведь они выбрали не лучший путь развития и явно нарушили отлаженную систему песочницы. Это заставило задуматься, и я вспомнил, что у меня есть свитки, которые можно попробовать изучить. Возможно, там будет подсказка или дополнительная информация. Вообще, эти свитки можно продать по одному золотому, что довольно неплохо. И возможно, кто-то знает об этой особенности и скупает их для себя. Но изучение решил отложить, ведь у меня есть ещё меч, и я хочу научиться им пользоваться, хотя бы на базовом уровне. Достав из инвентаря оружие, внимательно осмотрел его. Обычный меч, даже коротковат, как мне кажется. Удобно ложится в руку и довольно лёгкий. Вот только как тренироваться, я не знал. Убитый мечник потратил на изучение навык, а не стал тренироваться, но слышал, что это возможно. Пришлось направиться к лесу и выбрать сухое дерево, на котором буду пробовать удары. Вначале всё у меня выходило коряво. Каждый удар был похож на удар топором, а не мечом. Но постепенно мне удалось принаровиться. Да и знания, прочитанные в прошлой жизни, постепенно всплывали в моей голове. Мечом наносятся не только рубящие и колющие удары, но ещё и режущие. Когда-то давно смотрел передачу про разные виды оружия, и там много внимания уделялось мечам и их отличиям, а также вариантам нанесения ран. Именно поэтому стал тренировать различные способы ударов. С оттяжкой, когда при ударе лезвие оттягивается в сторону Разрезая место удара кромкой меча, заодно вспомнил множество ударов, виденных в кино, но большая часть из них совершенно не подходила под этот клинок, а, возможно, изначально была постановочными, не имеющими ничего общего с настоящими ударами мечом. Потратив на тренировку 2 часа, повысить навык мне не удалось, и пришлось сделать перерыв, восстановить здоровье и просто поесть. Да и дерево необходимо было сменить так как я уже превратил свое в месиво, хотя оно и было почти метр толщиной. Пока ел, достал один из свитков и активировал его. Но система подкинула мне неожиданный сюрприз, и я, как минимум, потерял один золотой. «Свитки базовых знаний нет отличия от изученных вами ранее свитков». Увидев это объявление, я даже замер с галетой во рту. А как настроился на приятный бонус, а меня по сути ограбили. Вот гадство. И что мне дальше делать? задал вопрос слух. Теперь встал вопрос: оставить два свитка или попробовать их изучить? С одной стороны, золото мне точно пригодится для покупки оружия и снаряжения, но и знания могут быть важны. Вероятно, получение базовых знаний, конечно, но чем больше я изучаю, тем больше риск выпадения пустышки, но золото ещё надо потратить, а знания могут помочь уже сейчас. Поэтому, махнув рукой, достал следующий свиток и активировал его.